Глава 16. Прошло полчаса. Смотрю, он вернулся. Как доктор, вы не уехали? Нет, говорит. Я опять к вам. Мне надо с вами поговорить о вашем муже. Скажите, пожалуйста, вы не догадываетесь, что он нездоров? Я молчала. Смутное подозрение закрадывалось мне в душу. Болен, продолжал он. И очень серьёзно болен. Моя обязанность не позволяет мне скрыть от вас. Он сходит с ума. Как? воскликнул я, сплеснув руками. «С -с, ради бога, будьте благоразумны. Он стал меня успокаивать, но я не слушала. Невыразимый страх напал на меня. Он убьёт меня. Куда я уйду от него? И я разрывелась. Доктор был очень внимателен, взял меня за руку. "Успокойтесь, говорит. Чёрт не так чёрен, как мы его представляем себе. Имя не изменяет дела, а дело, как оно есть, должно быть известно вам. Вы должны были сами видеть его состояние". "Да", отвечала я в ни себя. "Видела. Он уж и так едва не убил меня. Это болезень". Я рассказала ему, как это случилось. Он был смущён и задумался. Ётом стал расспрашивать, как давно и что я за ним замечала. Я рассказала ему всё, что только могла рассказать, не выдавая себя. Но когда он стал добиваться, какие причины, я наотрез отвечала ему, что не знаю. Мы говорили долго, и он признался, что он не детский доктор, а главный врач в больнице у малышонных и занимается этим делом давно. Оказалось, что Пол это знал и пригласил его для меня. Он уверен, что вы помешаны, и я вынужден буду покуда оставить его в этой уверенности. Что же делать? Ради его и себя придётся вам несколько потерпеть, пока это не выяснится. Я не могу теперь ничего предсказать наверно, но буду у вас при первой возможности, и тогда мы посмотрим. А пакуда не бойтесь, я вам пришлю сторожа. Это простой солдат, но человек опытный и на которого вы можете положиться. Только вы понимаете, это секрет. Он будет там, у него, и вам не скажут ни слова об этом. Вы даже его не увидите. Если Бог даст, всё обойдётся тихо. Помните только одно: не надо его раздражать. Он вас считает сумасшедшей, и вы не спорте Не противоречьте ему ни в чём. Делайте вид, как будто бы вы и не догадываетесь, в чём дело. Прощайте. Мне надо ещё повидаться с ним. Я отпустила его, несколько успокоенная, и это длилось с грехом пополам, покуда я думала, что он у мужа. Но когда няня, посланная за сведениями, вернулась с ответом, что уж уехал, весь этот ужас который его присутствие и спокойные, уверенные слова держали на привязи, вдруг поднялся и охватил меня сновай ещё не испытанной силой. Я вдруг припомнила эти кровью подёрнутые глаза и взгляд. О, этот взгляд! Я понимала теперь его значение. Он был передо мною, тут горящий немым страданием, для которого нет имени. Куда уйти? Что делать, если он вдруг войдёт, посмотрит, увидит, что у меня ни кровинки в лице, увидит, что лихорадка меня колотит и спросит: "Что это с тобой?" А дочь: "Что я сделала? Зачем не сказала о ней моему защитнику?" А Нюта несчастная, нет, я не дам ему на руки Анюту, не дам ни за что. Смеркалось, и я сидела одна у себя в полумраке неосвещённой спальни. Лампадка у образа светилась невидимая из-за тёмной перегородки. Руки и ноги мои ледянели, а голова горела, и в голове мысли мучительницы. О, что за мысли! Передо мною в тёмном углу стояли бок о бок, как под венцом, два призрака он и она. И я думала: вот, она отняла его у меня. И они опять пара. Он сумасшедший, она отравленная. Куда же мне-то деваться? Уйти разве к черезову? Но я солгала черезову, если когда-нибудь как-нибудь он узнает правду. он оттолкнёт меня от себя с отвращением. О, Боже, вот он тот ад, о котором мне черезы говорил, что он не в подвале там где-то под театральной доской, а в душе. Я ничего не ела весь этот день. И если пошла в столовую, то только из послушания доктору, чтоб не тревожить мужа. но можа не было и видя его пустое место мне стало ужасно жалко его если б он не ревновал меня думала я то может быть с ним не случилось бы этого несчастный ему ещё хуже чем мне отведав для вида кое-чего я ушла к себе и часа 2 проплакала Потом, когда мне сказали, что он воротился, страх опять напал на меня. Я бросилась поскорей мыться и кликнула няню. Няня, узнай, сделай милость, нет ли кого чужого в доме? Она воротилась с ответом, что нет никого. Это меня встревожило, и я подумала: "Верно забыл. От доктора не было никого", спросила я. А доктора там давно пришёл какой-то, кто его знает, Фершел, что ли, ждёт барина. Только ты, дитятка, не проболтай, что я тебе донесла. Они там шепчутся от меня: "Машка твоя мне уж по секрету шепнула". Я чувствовала, что он придёт, и он пришёл. Посидел у меня с минуту, говорил о ребёнке, о доктри Аба мне ни слова. Я не смотрела ему в лицо, но он мне показался спокойней. Я приписала это влиянию Д и мысленно повторяла за ним, что чёрт не так чёрен, как мы малюем его. Ночь прошла тихо, но я до утра не могла заснуть. Воспоминания, страхи и заботы не выходили ни на минуту из моей головы. То я лежала, раздумывая, как это и чем окончится. То вдруг какой-нибудь шорох у двери или за дверью заставлял меня вздрагивать и прислушиваться. Я заперлась на ключ, но знала уже по опыту, что замок не помеха ему. Во мраке и тишине мне чудилось, что я слышу где-то далеко его шаги. И я представляла себе, как он не спит. ходит там у себя взатыв вперёд как зверь в клетке, а за дверми сидит этот, которого доктор прислал, сидит и караулит. И ещё меня беспокоило странное мысль. Что, думала я, если меня обманывают? И он здоров, а я и сторож, и всё для меня. Мне это кажется невозможным, но сумасшедшим ведь всегда так кажется. Красные слова, а на деле выходит довольно странно. Меня держали 2 месяца в заперти, до сих пор держат, а он-то в свободе. И вот когда-нибудь в ясный весенний день меня пригласят покататься и отвезут туда, обстригут волосы, будут капать холодную воду на теме. Кровь у меня застывала в жилах при этой мысли, и я, спрыгнув с постели в ужасе, падала перед иконой. Прошло несколько дней. Д е ездил к нам по утрам аккуратно и был очень внимателен. Только я замечала, что он с каждым днём становится пасмурнее и молчаливее. Что-то готовилось. Или он опасался чего-то, но я не могла у него добиться ничего. На все расспросы он отвечал коротко и уклончиво. "Дурно. Или посмотрим, что будет дальше. Или имейте терпение. Я не могу вам сказать пока ничего решительного и прочее". Маман, когда я сообщила ей, перепугалась страшно и перестала ездить. Не могу рассказать, как привела я эти ужасные дни. Я ходила как тень из спальни в детскую, из детской в свой будуар, а всё ждала чего-то, прислушиваясь, вздрагивая. Всё мне казалось, что вот-сию минуту случится что-нибудь нечаянное и невообразимо страшное. Черезову написала всё, но он отвечал, что знает уж об этом. а де, и чтобы я думала только о собственной безопасности, а за него не боялась. Ответ от него был получен засветло в 3 часа, а вечером в этот день у нас случилась тревога. Ольворотился взбешённый чем-то, кликнул Гордее и вскинулся на него. Кто приходил без меня? Тот назвал троих. А ещё Никого? Врёшь. Ты подкуплен, каналья, шпион. Бог знает, чем бы это кончилось, если бы сторож тут не вмешался, с напоминанием, что доктор не приказал шуметь. Барню мол встревожити. Подробности мне рассказали после. А в ту минуту я только услышала крик и в испуге послала няню, узнать, что такое. Но покуда та ходила, всё стихло. спустя полчаса спрашиваю, что делает. Говорят, ушёл. Вдруг это случилось. Ночью, часова во втором или в третьем. Какой-то шум разбудил меня. Лежу, прислушиваюсь, а сердце так и стучит. Слышу далеко, за несколько комнат, шаги, беготня и возгласы. То вскрикнут, то громко зовут кого-то. Страх не позволил мне выйти из спальни, которая у меня была заперта на ключ. Но я не могла лежать, встала, накинула шаль на плечи и подкралась к двери. Только успела я сделать это, как слышу: бегут близко ко мне. Хвать за дверную ручку. И я отскочила в испуге. Кто там? Это я, барыня, отворите. Встаньте, встаньте скорее. Беда! Еле живой от страха, я отворил и смотрю: Маша моя, полуодетая, всколоченная и бледная как стена, стоит со свечой в руках и вся трясётся. Маша, что ты? Ох, и сама не знаю, с бариным что-то пришёл весь в крови. Пот ступонет, рвёт и мечет, горди и чуть не убил. Воды спрашивает, да никто не смеет подать. Ах, голубушка, жалко мне вас. Глядите-ка, вы-то как испужались. С минуту я не могла ни слова вымолвить. Где? Где? шептала я, чувствуя, что у меня колени подкашиваются. Там в кабинете. Нет, я не то. Где этот от доктора сториш сториш при нём за доктором говорит надо послать да никто не смеет без вас дворника извините вели тоже кликнуть потому говорит один а тот с ножом кто с ножом Да барин, матушка барин, совсем как бешеный. Ах, господи, скорее беги, скажи закладывать сию минуту до да кого-нибудь, чтоб зашёл тотчас, как будет готово. Я напишу записку. Она убежала, а я опять спальню на ключ из спальни в детскую, ищу няньку. Нет няньки. Я далее к няне моей, и няни нет. Все подлые убежали смотреть. Что делать? Взяла и заперла все двери на ключ. Достала перо, бумагу, писать. В глазах ребит, пальцы не слушаются, едва нацарапала несколько слов. Мне было дурно. Страшный вопрос: откуда он пришёл и что сделал? Вертелся вихрем в моей голове. Как рассказать вам, что дальше было? Я не видела Но Бог знает, что ужаснее: видеть такие вещи или сидеть в запрети с больным ребёнком и слышать издали весь этот ад. Беготню, крики, вой женщин, гром опрокинутой мебели и громче, страшнее всего, вопль сумасшедшего. Я затыкала уши, чтобы не слышать его. У нас было много мужской прислуги, но все перетрусили, и только трое Сторож Гордей до да дворник оставались всё время при нём. Ножик его складной успели выхватить как-то в расплох, но сладить с ним не могли, а только заперли и сторожили, чтоб не ушёл. Дэ приехал в шестом часу и привёз с собой ещё двоих ко мне. Я вынужден его увести. Не поздно ли вы хватились, доктор? Да, говорит. Боюсь, что поздно. Но что я мог сделать? Мы не имеем права вмешиваться без явной необходимости. После короткого объяснения он убедил меня ехать вместе. Теперь, говорит, он утих. на малейшая мера угрозы или насилия может опять вывести его из себя, и это испортит всё. Остаётся одно уверить его, что с вами припадок, и что вас нужно переселить на время в больницу. А раз мы там, я уж найду предлог, чтобы его удержать. Не трусти, я с вами. Оденьтесь как можно скорее, чтобы с вами не было остановки. А я пойду к нему. Свитало, когда мы выехали. Я, де и муж в карете. Сторож на козлах. Другие два следом за нами. Лицо у мужа было ужасное, но никаких других следов пришествия я не заметила. И всё обошлось без шума. Доктор распорядился так ловко, что даже мой страх и горе, которые я не могла совершенно скрыть, служили тому, чтобы развлечь несчастного. День несколько раз наклонялся к нему и шептал что-то на ухо, украдкой, смотря и кивая на меня. Вообще это имело вид, как будто я тут играю главную роль, и всё дело в том, чтобы меня успокоить. Раз когда я закрыла лицо, чтобы утереть потихоньку слёзы, пол тронул меня за плечо. Я вздрогнула. Смотрю, он наклонился ко мне и шепчет: "Чего ж ты так? Сама хотела из дому. Жаловалась, что надоело сидеть. Ну вот мы и вышли. Это прогулка. Мы погостим немного у доктора, потому что он занят. Не может бывать у тебя каждый день. Я обернулся к нему. Да я, говорю, ничего. Ну то то же. Ты напрасно перепугалась. Чёрт знает, с чего эти сумасшедшие подняли такой шум. Ничего не было. Я просто убил собаку. Ищейка. Кровослед. Бестия такая предательская. Ласкаю его, а он цап за руку. Зубы у меня начали стучать. Но в эту минуту де шепнул ему что-то, и он замолчал. В больнице доктор увёл его наверх, а я остался внизу, в приёмной со смотрительницей. Прошло с полчаса, прежде чем де воротился. "Будьте спокойны", сказал он. Всё обошлось, как нельзя тише. Дело вот в чём. Вы, конечно, догадываетесь, что он имел несчастье где-то кого-то ранить. Не знаю, может быть, и убить. Постарайтесь разведать, что это такое было. И для этого тотчас, как только вернётесь, пошлите дать знать в полицию, а я напишу со своей стороны. Я его спрашивал, но не добился толк. Впрочем, он понял, что ему невозможно теперь воротиться домой, потому что его там как раз арестуют. Жаль, очень жаль, что мы не успели предупредить, но что же делать? Смотрите на это как на несчастье и не вините меня. Прощайте. Я воротилась как с похорон, даже хуже, чем с похорон, потому что меня впереди ожидали ещё потери. Не стану рассказывать вам подробно, как оправдались мои опасения. Просто я по дороге заехала к Черезову и не чувствуя под собой лестницы, вбежала наверх. Но я не видела его и вообще немного видела. Помню открытые двери, полицию, робкий вопрос и короткий ответ. Свет помутился, в моих глазах. И меня привезли домой без чувств. После я уже узнала, как это произошло. В первом часу он сидел и писал у себя, а его человек Иван был послан за чем-то вниз, в кафе, которое у них находилось на той же лестнице, и как это обыкновенно делалось, оставил на время двери незапертыми. Выход на улицу был тоже ещё открыт, и на лестнице газ, светло. Должно быть, он в эту минуту вошёл, потому что Иван, вернувшись наверх, застал уже дверь захлопнутую на щеколду. Думая, что барин запер и не имея возможности сам отворить, потому что снаружи не было ручки, начал стучать, потом звонить. Никто не отпер ему И не зная, что это значит, он должен был обожать кругом через двор по чёрной лестнице. Под воротами встретил высокого господина в шинели, но не узнал его, потому что было темно, а тот торопливо пошёл мимо. В квартире, когда он попал туда наконец, всё было тихо, но его несчастный барин лежал на полу убитый. На нём было девять ран. И из них четыре смертельные. Вот и всё. Человек словно в воду канул и исчез, не простясь, не сказав ни слова на расставание. Горечь этой разлуки я вам не буду описывать, потому что вы не поймёте меня. Слишком много пришлось бы перебирать из прошлого, чтобы объяснить всё, что тут было. Всю эту обиду, жалость Все недомолвки и тайный укоризны совести. И как это всё шло в разлад с другой потерею, как тесно вязалось с первым и самым тяжким моим грехом. Скажу только одно: хотя я и страстно любила его, но он не был мой друг. И я не имела права назвать его своим. Он был для других, может быть, и простой человек, но для меня какое-то высшее существо. перед которым я трепетала, как вор перед грозным судьёй. Он прежде всего был мститель, и в этом образе мстителя слились для меня впоследствии все остальные его черты. Но месть, которую он мне принёс, была с его стороны неумышленной и не оставила в сердце моём ни капли злобы, потому что я знаю, и в нём не было злобы против меня по крайней мере. Польнапрасно назвали его кровоследом. Он нас не преследовал и не хотел губить. Он только стал у нас на пути живым укором, и этого было довольно с его стороны. Всё остальное мы сами сделали. Сами себя опутали и сами казнили. Довольно, однако. Чего не выскажешь. Да если бы и высказать, то едва ли бы это было понятно кому-нибудь. Есть муки, которые чувствуются, но для которых нет слов, потому что они не похожи на то, что заставляет нас страдать в обыкновенном порядке вещей и что получило имя. Что дальше сказать вам об этом несчастье? Шум в горде был большой, но других последствий оно не имело. Я разумею серьёзных. Да и приятели мужа уладили всё это дело. Так что меня никто не тревожил. СВ был так добер, взял на себя опеку. Я ездила часто к полю, но в первое время мне редко его удавалось видеть. Он был беспокоен, и после свиданий со мной ему становилось хуже. Да наконец сказал мне, что я уж давно угадывала, что нет никакой надежды. Рассудок его угасал, силы слабели. От молодца и красавца Таким я знал его ещё давно, скоро остался немой и сохший коллега. Осенью в сентябре всё было кончено, и я похоронил его. Нужно ли говорить, что я давно простил ему всё зло, которое он мне сделал, и помнила только его любовь? Она была грубая эта любовь, но едва ли я заслуживал другой. В ту пору, когда я с ним сошлась, И долда ещё потом я была, если не совсем дубина, так близк к этому. Нервы и сердце моё были дубовы. Во мне не было жалости, не было единой серьёзной мысли о чём-нибудь, кроме себя, своих обид, удовольствий и выгод. Чужая скорбь была непонятна мне до тех пор, пока я сама не испила до дна чаши страдания. Первое, что смягчило мне сердце, Был страх не за себя, а за слабое, милое, близкое мне существо, участь которого, как мне казалось тогда, была связана неразрывно со мною. Когда у меня родилась Анюта, я первый раз узнала, что значит любовь, и стала смутно догадываться, какие муки могут выпасть на долю того, кто привязался к чему-нибудь, что для него милее себя. Догадка эта увы не обманула меня. Не будь у меня моей молютки, я никогда бы не струсила так, как это случилось действительно. Потому что я за себя была храбрая. Скажу без хвастовства, храбрее многих из вас мужчин. Но когда я узнала, что дело, которое я считала похороненным, легко может вынырнуть, и стала думать: Как это будет, если меня, которая в упорующую кормила своим молоком Анюту, сожрут врудники, и что станет с бедной малюткой без матери, без отца, на руках у чужих, безжалостных, может быть, и развратных людей. Тогда я старусила, как никогда ещё в жизни не трусила. Только это был первый удар. А у меня была кожа жёсткая, Меня надо было избить до полусмерти, чтобы я наконец опомнилась и поняла нелицеемно, всем сердцем, всем существом, что я такое была и какой мерзость. Часть этой задачи судьба поручила Черезову. Другую о право мужа Поль взял на себя. Третью, ну вы понимаете, Кому же на горе моём могла достаться третья доля, как не Анюте? Она одна у меня оставалась на свете. Но пока эта радость была при мне, я не отчаивалась. У меня были силы, здоровье, хотя и расстроенные, но всё ещё неплохие. А главное, были надежды. Всё это исчезло с Анютой. Бог знает, что такое с этим ребёнком. Должно быть, моё змеиное молоко. Только с той самой поры, как у неё пошли зубки, я не видела её здоровой. День за днём и месяц за месяцем всё хуже и хуже. Я всей глазами себе выплакала, смотря на девчонку, как она охола и пищала, словно больная птичка. Как ножки и ручки её, сначала такие крепкие, круглые, мало-помалу совсем исхудали и стали как плётки. Как глазки потухли, личка стала бледная и печальная. И как она понемногу совсем перестала смеяться. Пугалась, вздрагивала во сне, спрасонок не узнавая, ни няньки, ни матери. Это длилось всю осень и зиму, вплоть до весны. И для всех окружающих дело давно уже было ясно, но мне и на мысль не могло прийти, чтобы это было возможно. Мне так хотелось, чтобы это было иначе. Я так молилась, надеялась. Нет, не могу рассказывать всего. Помню одну бессонную ночь у её постельки. Это была не первая Я до того выбилась из сил, что, несмотря на мучительную заботу и горе, которые грызли мне сердце, часто дремала. Доктор твердил уже третий день, что она очень плоха. И действительно, она догорала, как крохотный огонёк в ночной лампадке, который дрожит и колеблется, ежеминутно готовый мигнуть блеском и отлететь. Вместе с ней Догорала и надежда в сердце моём. Но пока она не потухла ещё, пока ребёнок дышал, мне всё не верилось, чтобы это могло случиться. И вот я сидела над ней, присматриваясь, прислушиваясь. Услышу, дышит, и на сердце полегче. Усталые веки опустится на минуту дремота. Кругом глубокая тишина, ночник едва светит. Часы на столике возле чуть слышно стрекочут. Вдруг, сон не сон, смотрю, сидит кто-то в ногах у постельки женщина в белом. Она наклонила к ребёнку лицо, вижу Ольга. Но я едва узнал её, так не похожа она была на призрак, который мучил меня 3 года. Лицо спокойное, ясное, на губах усмешка. Она перекрестила ребёнка, и вдруг он очутился у неё на руках. Смотрю, и Анюта моя усмехается, открыла глазёнки, вся разрумянилась, ручки обвила вокруг её шеи. Сердце моё забилось каким-то странным чувством. Страх, радость и вместе с тем зависть. Вижу, она встаёт с ребёнком и прочь. Куда? хотела я вскрикнуть, но вместо слов из груди у меня вылетел стон. Я очнулась. Лежу, всё пусто. В комнате ни души. Я наклонилась к постельке. В постельке Анюта лежала мёртвая. скриптум. Едва ли не лишнее объяснять, что этот рассказ в первоначальном виде его не был назначен для публики. Ясно, что это исповедь от лица к лицу. Исповедь, занесённая на бумагу не тую, которая о себе повествует. Рукопись вместе с другой, её дополняющей, досталась нам в руки случайно. И мы были вынуждены сделать с ней некоторые отступления. от подлинного источника, как то переменить имена и прочее. Насчёт дальнейшей судьбы главного действующего лица нам известно весьма немногое. Рассказывают, что это худая, больная, бледная женщина с ранней сединой в густых ещё волосах, и что на деньги, доставшиеся ей от мужа, устроен приют для малолетних детей. Приют из которого она почти не выходит. Николай Ахшарумов Концы в воду. Читал Юрий Соловьёв.